Глава 30 Было уже за полдень, когда Ришелье с некоторым удивлением узрел Люмье. Люмье, как всегда без стука, вошел в кабинет Ришелье. Выглядел он необычайно взволнованным. Сей факт сразу же насторожил Ришелье. Обычно Люмье был всегда сдержан и спокоен. Он некоторое время испытывающе Смотрел на Люмье, а затем с отчетливым беспокойством спросил, что произошло. Беда ваша, — Беда ваше, Преосвященство, тихо ответил Люмье. Ночью напали на мельницу. Я прибыл туда рано утром, как и договаривались, но никого не обнаружил. Только следы крови. — Графиня? — Скорее всего, ее похитили. Все указывает на это. — Луидор? Его арестовала полиция вместе с еще одним человеком. Говорят, будто тот пытался отвезти Луидора к лекарю, будто Луидор смертельно ранен. «Черный день!» — бледнее прошептал кардинал. «Она опередила нас, Люмья!» «Опередила!» «Королю, должно быть, уже обо всем сообщили!» «Что будем делать, Ваше Преосвященство?» — Что? — переспросил кардинал. — А разве не ясно? Смерть Дора уничтожит все следы, и я не позволю им торжествовать победу. Только не сейчас, когда я так близок к тому, чтобы разрушить весь этот клубок заговоров и интриг. Но ваше преосвященство осторожно заметил Люмье. Если вы решитесь оказать помощь Луидору в подобной обстановке, это может привести к открытому столкновению. Значит, настало время. я поднялся с места. Но прежде я хотел бы развеять кое-какие сомнения. Приготовь экипаж и извести лекарей. Пусть отправляются в шатле и ждут меня. Час спустя со стенкантель услышал громкий стук. Отворив дверь, он побледнел от страха, ибо на пороге стоял никто иной, как кардинал Ришелье. Кардинал вошел внутрь и остановился. Следом вошел Люмье и запер за собой дверь. «Ваша милость, какая честь!» пролепетал было врачеватель. Но Ришелье поднял руку. Этот жест заставил Состелли мгновенно замолкнуть. Сверляя его взглядом, выделяя и придавая значимость каждому слову, кардинал медленно заговорил. «Мне нужен ответ. Почему ты так странно вел себя, когда осматривал тело младенца? Почему эта родинка привлекла твое внимание? Ты видел ее прежде?» Не в силах выдержать этот страшный взгляд, врачеватель побледнел и едва заметно кивнул головой. Рассказывай, когда ты ее видел и у кого? Голос решелье подстегнул врачевателя, как кнут. Тот устремил умоляющий взгляд на кардинала, быстро зашептал. Клянусь, я не имел к нему никакого отношения никакого меня попросила одна женщина младенец был очень плох я помог ей спасти младенца вот и все это произошло много лет назад и эта женщина жива со стен кивнул имя ее зовут нано она живет на восточной окраине квартала море приходи в поле рояль поутру мой казначей Отсчитает тебя пятьдесят полновесных луидоров. Такова цена твоего ответа. Понимая, что разговор закончен, Люмье отворил перед кардиналом дверь. При этом он незаметно бросил на него восхищенный взгляд. В который раз он наблюдал результаты блестящего ума. Он еще не знал, что именно затеял кардинал, но не сомневался в том, что тот снова одержит верх над своими противниками. Однако на деле все оказалось гораздо сложнее. Прибыв в шатле, кардинал узнал, что Луидора уже повезли на казнь. Ришелье вышел из шатле в самом отвратительном состоянии духа. Заметив выходящего кардинала, Люмье отворил дверцу кареты. Ришелье очень медленно прошел расстояние от здания тюрьмы до кареты. Здесь он остановился и бросил на Люмье мрачный взгляд. Дела обстоят хуже некуда. Его повезли на казнь. Луидор очень плох, и они опасаются, что он умрет прежде, чем его повесят. Ее рук дело. Она опережает нас во всем. Но не это самое страшное. Приказ исходит, От самого короля. Здесь я бессилен помочь. Ума не приложу. Что делать? Если уж вы не можете ему помочь, Никто не сможет. Тихо ответил Люмье. Мое вмешательство будет расценено Как выпад против короля. Учитывая обстоятельства, Можно не сомневаться в том, Что королева-мать Использует все преимущества Такого положения. Сделав это, я сам дам ей в руки оружие против себя. Но я, пожалуй, рискну навлечь на себя немилость короля. Глаза кардинала загорелись мрачным огнем. Ришелье с решительным видом сел в карету. Прежде чем последовать за ним, Люмье приказал кучеру следовать на Гревскую площадь. Карета тронулась в указанном направлении. Вслед за каретой Двинулись десять конных гвардейцев, составляющих окрану его преосвященству. По мере приближения к месту казни движение все больше затруднялось. Виной тому были толпы горожан, спешащих к месту будущих событий. Лишь благодаря постоянному вмешательству гвардейцев карета кардинала продолжала путь. Они то и дело выезжали вперед и громко выкрикивали одно слово «Раступись!». Угрожающий вид гвардейцев в сочетании с гербом, красовавшимся на дверцах кареты, сделал свое дело. Люди, признав его преосвященство, начали расступаться. Въехав на площадь, карета принуждена была остановиться. Гвардейцы тоже не могли больше помочь. Вся площадь была запружена толпами народа. В воздухе висел непрекращающийся гул, прерываемый лишь громким смехом и проклятиями в адрес преступника. Решелье бросил выразительный взгляд на Люмье. Тот, ни слова не говоря, покинул карету. Подтянув пол и плаща, он втиснулся в толпу и стал продвигаться вперед. То и дело со стороны награждали тычками и нелицеприятными словами, но Люмье не обращал на них ни малейшего внимания. С огромным трудом, но все же ему удалось пробиться. Оказавшись в непосредственной близости от помоста, Люмье увидел двух палачей в длинных черных масках. Они были заняты сооружением петли. Чуть поодаль стоял священник с Библией в руках. Справа от него, на самом краю помоста, лежало распростертое тело. Даже отсюда Люмье видел белую рубашку, а на ней огромное кровавое пятно. Хотя осужденный и не подавал признаков жизни, ему не составило труда опознать его. Это действительно был Луидор. По мосту кружали не менее пятидесяти стражников в керасах. В руках у всех были мушкеты. Они пристально наблюдали за всем, что происходило в непосредственной близости от места казни. К одному из них и обратился Люмье. Он спросил у стражника, почему осужденный лежит. Ответ заставил Люмье помрачнеть. Помедлив еще немного, Люмье пустился в обратный путь. Рядом прозвенел грубый голос. Какая-то женщина в поношенном переднике отпустила грубую шутку в адрес осужденного. Ришелье с нетерпением ждал возвращения Люмье. Едва тот уселся рядом с ним, как кардинал устремил на него выжидающий взгляд. «Ваше Преосвященство!» с полной откровенностью ответил Люмье на этот взгляд. Он очень плох, у него пробита грудь. Даже если его не повесят, он может умереть в любое мгновение. — У нас не остается больше времени, — прошептал кардинал, услышав слова Люмье. — Мы должны признать свое поражение или рискнуть всем ради ничтожной возможности одержать победу. — Дорогу, Люмье! Люмье не ожидал услышать эти слова. Он вздрогнул и буквально вывалился из кареты. Ришелье вслед за ним. Обернув свой взгляд в сторону гвардейцев, он коротко приказал, указывая на толпу. «Сопровождайте меня!» Тотчас же раздались громкие крики. «Дорогу! Дорогу кардиналу Ришелье!» «Гвардейцы! Все как один!» Спешились и окружили кардинала. Люмье двигался впереди кардинала. Услышав крики, люди замолкали и расступались. Они с глубоким удивлением смотрели на происходящее. Для знати, в особенности такой, как Ришелье, существовали балконы. Они были устроены именно для этой цели, и именно оттуда знать наблюдала за казнью. Тем временем гвардейцам без труда удалось проложить узкую дорожку до самого помоста. Решелье прошел вперед, до подножья лестницы, приставленной к помосту, а там остановился. Указательный палец правой руки с огромным перстнем остановился на распростертом теле, а вслед за этим действием раздался отчетливый голос. «Отнесите в мою карету!» Над толпой пронесся единый вздох изумления. Гвардейцы ринулись выполнять приказ кардинала, но путем преградили кирасиры. Один из них, по всей видимости начальник охранения, обратился к решелье. «Ваша светлость, у нас имеется приказ короля, предписывающий казнить преступника». Я сам отвечу Его Величеству за свои действия. Или вы хотите воспрепятствовать моему приказу?» Ледяной голос Решелье заставил мгновенно расступиться стражу. Никто из них даже не мыслил возразить всесильному министру. Хотя и мало кто понимал, что именно происходит. Посему они только наблюдали за действиями гвардейцев. Четверо из них подхватили тело Луидора, опустили с помоста и понесли в сторону кареты. Следом шел кардинал, за ним Люмье, за ними остальные гвардейцы. Когда они достигли кареты, Ришелье наклонился к Люмье и прошептал. «Буря грянет очень скоро. Если нам удастся пережить сегодняшний день, мы победим». Многое, если не все, зависит от того, выживет ли человек, ради которого все поставлено на карту. Поэтому бери людей и отправляйся первым делом за лекарями. Они, вероятно, ждут возле шатле. Возьми еще старого еврея с улицы Фев. И не забудь со Стена. Ему посчастливилось один раз его спасти. Возможно, удастся еще. И эту старуху прихвати. Они все могут понадобиться. Люмье слушал молча и только кивал. Едва Луидор был размещен в карете, и кардинал занял место рядом с ним, он с пылом приступил к выполнению очередного поручения. Едва карета кардинала покинула площадь, как раздался своеобразный шум а вслед за ним и показался роскошный кортеж короля Франции. Он ехал, дабы присутствовать на казни преступника. Еще спустя некоторое время Гревскую площадь огласил яростный крик. «Я хочу видеть решелье! Приведите его!» Продолжение Герцог Дегион Читала Зоя Карповская